Глава сороковая Придя утром в офис, я четко поняла, что ни при каких обстоятельствах больше не вынесу упоминания о нем, не говоря уже о мимолетной встрече. И я ушла. Оставила на столе Коумана заявление об увольнении, которое написала буквально за две минуты без задней мысли и сожаления. Цель, к которой я шла несколько лет, вдруг стала такой несущественной и мизерной, что я с легкостью оставила ее позади. В прошлом в котором должен был остаться и Нейт. Я и подумать не могла, что жечь мосты так просто. Стоило только чиркнуть первой спичкой о коробок. Я неторопливо плелась домой, погруженная в свои мысли. Я ничего не чувствовала, даже боли. Только сплошная пустота, будто из меня вытряхнули все органы вместе с душой. В беспамятстве я добралась до квартиры и заперлась в ней на целую вечность. «Я ведь действительно потеряла его тогда, доктор», — шепчу, разглядывая умиротворенно раскачивающиеся деревья за панорамным окном. И я действительно ничего не чувствовала. Пропало даже то магнетическое желание постоянно касаться его кожи. Кончики пальцев перестали ныть. Я перестала физически ощущать ту нашу неземную связь, которая раньше растекалась по венам, смешиваясь с кровью. Осталась только пустота и страх. От того, что так будет всегда. У тебя был сильный эмоциональный шок. Размеренный тон Ламберта почему-то ласкает уши. И чтобы принять окружающие обстоятельства, мозг решил на время обесточить тебя эмоционально, а затем заново завести. Наверное. Перевожу взгляд на доктора. Что с тобой происходило после того, как ты ушла из фостра? Ламберт также не сводит с меня серых глаз. Я смутно помню тот период жизни. Нет полноценных моментов, только обрывки, и все как будто в черно белых тонах. Как пленка. Заканчивает вместо меня и легко улыбается уголками губ. Верно. Улыбаюсь и я. Тогда будем вспоминать по кадрам. Закрой глаза и устройся поудобнее. Киваю, взбиваю подушку и располагаюсь на кушетке. После ухода из фостра я закинула и магистратуру. Я не закончила диссертацию. В общем-то, не было и желания. Помню, приходила Эфи и пыталась меня переубедить, но вскоре сдалась. Просто она видела мою нулевую реакцию на окружающий мир. Она часто приходила. Иногда одна, иногда с Джардом, Но я только больше закручивалась в одеяло с головой, чтобы не видеть их лиц. Эфи прилагала множество усилий вытащить меня хотя бы из постели, но я даже не отвечала ей. Я ее просто игнорировала. Сейчас поражаюсь ее силой и настойчивости. Хотя она всегда была такой. Всегда пенала меня и не сдавалась. Усмехаюсь. Сколько терпения у нее было, чтобы изо дня в день пытаться поменять ситуацию, не знаю. Но она не опускала руки. Она невероятно сильная. Я всегда это знала, но после моей затяжной депрессии я начала считать ее чуть ли не святой. Тепло улыбаюсь, вспоминая милое, но серьезное лицо Эфи. Потом она обратилась за помощью к моей маме. Мама сразу же приехала и впервые за долгое время прожила со мной около трех месяцев. И мне на самом деле это помогло. Она и Эфи окружили меня заботой и любовью, которой мне не хватало. И спустя полгода я начала потихоньку оживать. У меня появился аппетит. Это был первый признак выздоровления. Да. Затем я начала говорить. Полгода ты не разговаривала? «Не было причины, наверное, но однажды всего раз я заговорила с Эф, до того, как приехала мама. Я как-то спросила ее, как долго я буду ничего не чувствовать. И что она тебе ответила?» «Она сказала, что не знает ответ на этот вопрос, но знает точно, что скоро обязательно произойдет что-то такое, что заново заставит мое сердце биться». «И она была права, верно?» «Да, но тогда я ведь этого знать не могла». Тогда я скептически отнеслась к ее фразе и снова замкнулась в себе. — Значит, мама и Эфи помогли тебе выбраться из депрессии? — Определенно, Это полностью их заслуга. Но ты не должна забывать, что и ты сама принимала в этом активное участие. Без твоего желания жить дальше ничего бы не вышло. Так что ты не забывай о своей собственной внутренней силе, которая в тот момент пряталась в глубине тебя. Она никогда никуда не исчезала, она всегда была в тебе. «Просто ты на время потеряла к ней дорогу». Открываю глаза и смотрю на доктора. Он пристально наблюдает за мной, потирая пальцами островатый подбородок. «Расскажи, что было дальше». Бархатный голос будто нежными пальчиками дотрагивается до кончиков ушей и проникает внутрь, без труда выуживая из меня любую информацию. В памяти ярко всплывает голос Нейта. Только тот голос всегда отдавал особенной приятной хрипотцой. Только тот томный тембр заставлял кровь закипать от наслаждения, либо застывать под гипнотическим тоном. Становится так тепло, и хочется услышать, как с его уст слетает моё имя. «Ты сейчас думаешь о Наите?» — прищуривает глаза Ламберт. «Как вы догадались?» «У тебя всегда меняется выражение лица, когда он возникает в твоей памяти. Не полностью, лишь некоторые черты лица слегка расслабляются». Его слова заставляют снова улыбнуться, и я приподнимаюсь на кушетке. «Ваш голос, он напоминает голос Нейта». «Вот как?» «Отчетливо вижу, как дергается вверх уголок его губ. Всего на мгновение, но я улавливаю». «Да, почему-то раньше я не обращала внимания, а вот сейчас неосознанно отследила схожесть». «Думаю, это произошло потому, что ты начала доверять мне, и теперь не боишься открыться полностью». Слабо киваю, находя логику в его словах. Уверен, это положительно отразится на нашей работе. Ламберт снова улыбается и складывает руки в замок. «Расскажи о своем первом, значимом, по твоему мнению, поступке, который ты совершила после затянувшейся депрессии». На минуту задумываюсь, разглядывая стены кабинета Ламберта и незамысловатые картины на них. «Я всегда любила рисовать, но никогда не относилась к своему хобби серьезно. И после этого сложного периода жизни я иначе взглянула на свое увлечение. Я захотела, чтобы оно переросло во что-то большее. И я решила реализовать давнюю мечту, которую забросила еще в юношестве, сделав выбор в пользу тогда, по моему мнению, чего-то более существенного. Я решила во что бы то ни стало выучиться на архитектора. Мама поддержала меня. И я отыскала весьма хороший подробный курс с последующей выдачей диплома и оплачиваемой практикой. Это похвально Тея, решение очень сильного и целеустремленного человека. Во мне всегда это было. С детства любила ставить перед собой не самые легкие цели и постепенно добиваться их. Очень хорошее качество. Ты поступила? Да, к моему удивлению, учитывая, что я не владела какими-то особыми навыками. Иногда желание творить чудеса. Вы правы. В тот момент я желала этого больше всего на свете. И случилось самое настоящее чудо. Буду ли я прав, если скажу, что твоя жизнь разделилась на до и после Нейта? Да. И переломным моментом между этими временами стала его свадьба, после которой и последовала депрессия. Да, думаю, вы правы. Значит, у тебя началась совершенно иная жизнь, в которой не было места даже мыслям о Нейте? Можно сказать и так. И ты совершенно выбросила его из головы? «Не совсем. Порой мысли, конечно, закрадывались. Было интересно, где он и что с ним стало за это время. Но не более того. Ты пыталась найти о нем какую-либо информацию?» «Нет». «Почему?» «Понимаете, кушетка внезапно стала самым неудобным местом в мире. Тогда я только выкарабкалась и была еще слишком хрупкой. Я боялась, что малейшее неверное действие вернет меня к начальной точке». И что у меня уже не хватит сил выбраться. Поэтому я предпочла ничего не знать. Понятно. Значит, ты старалась максимально стереть его образ из памяти. Да. У тебя получилось? Думаю, да. Я усердно занялась архитектурой, показывала неплохие результаты. И это приносило невероятное удовольствие. Но у тебя по-прежнему не было отношений с другим мужчиной? Эм, да. Почему? «Наверное, я была не готова любить». «То есть ты была готова подпустить к себе другого мужчину, но боялась полюбить его?» «Скорее всего, да». «Как долго это продолжалось?» «Пока я не встретила Тони».